Глава 11. Герой Юкона в те ранние дни, до кармакской заявки, пламенный, сделался теперь героем золотоносной жилы. Рассказ о том, как он рискнул оседлать подвернувшийся ему случай и ходил по всей стране. А седлал его, он, конечно, оставил далеко позади самых отважных, так как не набралось бы и пятерых счастливчиков, Со среди доточивших в своих руках столько заявок, сколько забрал себе он. И он продолжал свою скачку, а отвага его не уменьшалась. Рассудительные люди покачивали головами и предсказывали, что он потеряет весь свой выигрыш до последней унции. Он спекулирует так, заявляли они, словно вся страна сделана из золота. А ведь ни один человек не выиграет, ведя такую игру с заявками. С другой стороны, его владения оценивались в несколько миллионов, и находились такие легковерные, которые считали дураком всякого, выступавшего против пламенного. За его великолепной щедростью и беззаботным пренебрежением к деньгам скрывался трезвый, практический ум, пылкое воображение и смелость крупного игрока. Он предвидел то, чего никогда не видел собственными глазами. Играл так, чтобы выиграть много или потерять все. Слишком уж много золота здесь, на Бунанзе. Это не случайно, рассуждал он. Наверняка где-то пролегает золотоносная жила, и скоро она покажется и в других речках. А вы следите за Индейской рекой. В реках, которые текут по ту сторону Клондайкского водораздела, быть может, не меньше золота, чем в реках, текущих по эту сторону. И он подкрепил своё убеждение, снабдив провиантом несколько групп, отправлявшихся за горные хребет, производить разведки в бассейне индийской реки. Других, не успевших сделать заявки на счастливых реках, он поставил на работу на своих заявках на Пунанди. Он платил им хорошо: 16 долларов в день за восьмичасовую работу, а работа шла в три смены. Для начала у него был провиант А перед тем, как река стала, прибыла Белла, нагруженная съестными припасами, и пламенный продел Джеку Кернсу место для постройки склада, а взамен получил запас провианта, каким и кормил своих людей всю зиму 1896 года. И в эту зиму, когда настал голод и мука продавалась по 2 доллара фунт, у него всё время работали в три смены на всех четырёх его бонанских заявках. Другие золотоискатели платили своим людям 15 долларов в день, но он первый поставил людей на работу и с самого начала давал им унцию в день. В результате у него были лучшие рабочие, с лёгкой отрабатывавшие своё жалование. Ранней зимой, как только стала река Пламенный выкинул одну из самых диких своих штучек. Сотни золотоискателей, потерпевших неудачу на Бонанди и сделавших заявки на других реках, недовольные возвращались с верховьев на сороковую милю и в сёрк. Пламенный заложил одну из своих бонандских заявок в коммерческой компании Аляски и сунул акредитив в карман. Затем он впряг своих собак И понёсся вниз по реке с той скоростью, с какой он один мог ездить. Он побил рекорд, сменив дорогой двух индейцев и четыре упряжки. И на сороковой миле и в сёркл он десятками скупал заявки. Многие впоследствии оказались ничего не стоящими, но некоторые взлетели ещё поразительнее, чем заявки на бонанзе. Он покупал направо и налево. Платил от пятидесяти долларов и до пяти тысяч. Самую высокую цену он уплатил в трактире Тиволи. Это была верхняя заявка на Эльдорадо. А когда он согласился уплатить требуемую сумму, Джекоб Уилкинс, только что вернувшийся с разведок на оленьем пастбище, вскочил и направился к выходу со словами «Пламенный, я тебя знал семь лет, и до сего дня ты мне всегда казался...» человеком разумным, а теперь ты даешь себя грабить всем, кому не лень, ведь это чистый грабеж. Нельзя запрашивать пять тысяч за заявку на этом проклятом оленьем пастбище. Я не могу оставаться в комнате и смотреть, как тебя обдирают. — Вот что я тебе скажу, Уилкинс, — ответил пламенный. — Жила Кармака так велика, что мы и представить себе не можем. Это лотерея, а каждая заявка, какую я покупаю, билет. И наверняка выпадут крупные выигрыши. Джека Пьюилкинс, остановившийся в дверях, недоверчиво фыркнул. Представь себе, Уилкинс продолжал пламенный: "Представь себе, будто ты знаешь, что с неба польётся суп. Что все будут делать? Конечно, покупать ложки. Но вот и я покупаю ложки". а суп пойдет там, в верховьях Клондайка, и у кого будут одни вилки, те ничего не подцепят. Но тут Уилкинс ушел, хлопнув дверью, а Пламенный вернулся окончить сделку. В Доусоне он остался верен своему слову и не притрагивался ни к кирке, ни к лопате. Он работал напряженнее, чем когда-либо в своей жизни. Железо раскалилось, и нужно было его ковать. Работа требовала больших затрат, и он часто вынужден был путешествовать по разным рекам, определяя, какие заявки можно продать и какие следует удержать. В ранней молодости, до приезда на Аляску, он работал в кварцевых рудниках и теперь мечтал найти месторождение жилы. Он знал, что золотоносный рудник вещи эфемерны. А золотоносная кварцевая жила весьма и весьма прочна, и в течение нескольких месяцев рассылал десятки людей искать основное месторождение золота. Но оно так и не было найдено, и уже много лет спустя он подсчитывал, что эти разведки стоили ему пятьдесят тысяч долларов. Но он вел крупную игру. Как невелики были его расходы, выигрывал он еще больше. Он бился об заклад, скупал участки, делился с людьми, которых снабжал провиантом, и делал заявки лично. День и ночь его собаки стояли на готове, а упряжки у него были самые быстрые. Когда поднялась суматоха и толпы снова повалили к вновь открытой россыпи, пламенный летел впереди, прорезая длинные холодные ночи, и сделал заявки вблизи места открытия. тем или иным способом, не говоря о многих ничего не стоящих заявках, он приобрёл ценные участки на таких речках, как Сульфор, Доминьон, Экселсиус, Сиваш, Кристо, Альгамбра и Дулит. Тысячи, какие он тратил, возвращались к нему десятками тысяч. Жители сороковой мили передавали историю его двух тонн муки, И по их расчётам выходило, что эта мука принесла от полумиллиона до миллиона. Одно было твёрдо известно. Половина участка в первой заявке на Эльдорадо, купленная им за полмешка муки, стоила теперь 500.000. Ещё рассказывали, когда танцовщица Фреда приплыла с ледоходом по Юкану и предлагала 1000 долларов за 10 мешков муки, но нигде не могла найти продавца. Пламенный, даже ни разу ее в глаза не видав, послал ей эту муку в подарок. Такие же десять мешков были отправлены одинокому католическому священнику, который хлопотал над устройством первой больницы. Щедрость его доходила до расточительности. Кое-кто называл это безумием. Когда полмешка муки дали ему участок в полмиллиона, разве не безумие отдавать... целых 20 мешков танцовщице и священнику. Но таков был его нрав. Деньги были для него только фишками, а значение имела игра, только игра. Добившись миллионов, он мало изменился, но игру стал вести с ещё большей страстью. Воздержанным он был всегда, разве только в зречайшими исключениями. А теперь, когда у него были возможности и средства, пить в любом количестве, он стал пить ещё меньше. Самые радикальные перемены заключались в том, что он уже не стряпал сам себе обед. Только во время путешествий он занимался стряпнёй. Теперь с ним в его бревенчты хижине поселился рудокопа и готовил еду. Но пища оставалась той же: сало, бобы, мука, чернослив, сушёные фрукты и рис. Он всё ещё одевался как в старые времена: шаровары, немецкие носки, мокасины, фланелевая рубаха, меховая шапка и куртка, сшитые из одеял. Он не прильстился сигарами, из которых самые дешёвые стоили полдоллара или доллар за штуку. Он по-прежнему довольствовался папиросами, скрученными из коричневой бумаги. Правда, теперь он держал больше собак и платил за них огромные суммы. Но это была не роскошь, а необходимость. Ему нужны они были для быстрой гонки, нужны, чтобы опередить толпы. И повару нанял по необходимости. Он был слишком занят и сам стряпать уже не мог. Ведя игру на миллионы, он не мог тратить время на растопку печей и кипячение воды. За эту зиму 1896 года Доусон быстро разрастался. Деньги текли к пламенному от продажи городских участков. Он немедленно помещал их туда, где они могли принести ещё больше. Он вёл опасную игру, громоздя пирамиду, и нельзя себе вообразить большей опасности такой игры, чем в лагере золотоискателей. Но глаза его были открыты. Вы подождите только, пока слухи о жиле перевалят за горы. — говорил он своим старым приятелям в трактире «Оленей Рог». — Слух не дойдет туда до весны, а вот тогда ждите трех наступлений. Летом подойдут налегке, осенью уже с поклажей и со всем прочим, а на следующую весну, через год, повалит армия в пятьдесят тысяч. Новички запрудят всю страну. Начнем с лета и осени. 1897 года. Как вы думаете, к ним готовится? — А ты что думаешь делать? — спросил один из приятелей. — Ничего, — ответил он. — Я уже все сделал. Я поставил в верховьях Юкона двенадцать артелей, чтобы сплавлять бревна. Вы увидите эти плоты, когда вскроется река. Хижины! Уж они-то будут стоить столько, сколько смогут заплатить за них в будущую осень. Строевой лес. Он взлетит до небес. У меня две лесопильни уже погружены за проходами. Они прибудут, как только вскроются озера. А если вам понадобится лес для построек, я хоть сейчас готов заключить контракт. Триста долларов за тысячу бревен, не обтесанных. Угловые участки в любой части поселка стоили в ту зиму от десяти до тридцати тысяч долларов. Пламенный дал знать за горы, вновь пребывающим, сплавлять бревенчатые плоты. И в результате летом 1897 года его лесопильни работали день и ночь в три смены, и, несмотря на это, у него еще оставались бревна для постройки хижин. Эти хижины вместе с землей шли от одной до нескольких тысяч долларов. Двухэтажные бревенчатые строения в деловой части поселка Пламенный продавал по сорока и пятидесяти тысяч. И все, что на этом зарабатывал, немедленно помещал в другие предприятия. Он продолжал загребать деньги, и, казалось, все, к чему он не прикасался, превращалось в золото. Но эта первая дикая зима после открытия Кармака многому научила Пламенного. Несмотря на свою расточительность, он не лишён был выдержки. Следя за безумным мотовством новоиспечённых миллионеров, он не совсем их понимал. По его мнению, можно было вышвырнуть во время ночной пирушки свой первый выигрыш. Так он сам поступил в ту ночь в «Сёркл», спустив в покер пятьдесят тысяч, всё своё состояние. Но на эти пятьдесят тысяч... Он смотрел только как на первый заработок. С миллионами дело обстояло иначе. Такое состояние было крупной ставкой. Его нельзя было сеять по полу трактира. А эти пьяные миллионеры, потерявшие всякое чувство меры, буквально рассыпали его из своих кожаных мешков. Был тут некто Макман, пропивший в трактире 38 тысяч долларов. Был Джимми Грубиян, распутничавший в течение четырех месяцев, прокучивая в месяц по сто тысяч долларов. Затем в одну мартовскую ночь он свалился пьяным в снег и замерз. Был тут быстроногий Билл, который надебоширил и спустил три ценные заявки, так что ему пришлось взять в долг три тысячи долларов, чтобы выехать из страны. Из этой суммы он скупил на Доусонском рынке Сто десять дюжин яиц только потому, что его возлюбленная, водившая его за нос, любила яйца. Он платил по двадцать четыре доллара за дюжину и сейчас же скормил все своим волкодавом. Шампанское стоило от сорока до пятидесяти долларов бутылка, а устрица в жестянках — пятнадцать долларов. Пламенный не позволял себе подобной роскоши. Он не задумывался поставить виски по 50 центов за рюмку всей компании, собравшейся в трактире, но, несмотря на свою расточительность, не был лишён чувства меры. И что-то в нём возмущалось, когда он видел, как платят 15 долларов за содержимое жестянки устриц. С другой стороны, быть может, помогая неудачникам, он тратил больше денег, чем самые дикие из новоиспечённых миллионеров могли выбросить. в безудержном кутеже священник в госпитале мог бы по рассказать о более значительных пожертвованиях, чем первые 10 мешков муки. А старые приятели, навещавшие Пламенного, неизменно уходили от него успокоенные и довольные. По 50 долларов за бутылку шампанского. Это его возмущало. И тем не менее, он всё же иногда закатывал свою ночку. как в былые времена. Но он делал это по другим основаниям. Во-первых, этого от него ждали, ибо так он поступал в старину. А во-вторых, такую забаву он мог себе позволить, хотя теперь подобные развлечения его не так уже прельщали. У него по-новому проявилась жажда власти. Самый богатый золотоискательные Аляски, он захотел стать ещё богаче. Это была крупная игра. И ему она нравилась больше всех прочих игр. Отчасти и в роль была творческой. Он нечто создавал. И радость, вызываемая в нём миллионными россыпями Эльдорадо, совершенно тускнела в сравнении с той, какую он испытывал, следя за работой своих двух лесопилен и наблюдая, как несутся вниз по течению огромные бревенчатые плоты. и прибиваются к берегу около горы Мусхайт. Золото даже на висах было в конце концов лишь абстракцией. Оно символизировало вещи, власть. Но лесопильни были сами по себе вещами конкретными и осязательными и давали возможность творить новые вещи. Это были сны, воплотившиеся наяву, ясные, несомненные Реализация волшебных грёз. Летом с новыми партиями золотоискателей прибыли специальные корреспонденты крупных газет и журналов. Все они отводили пламенному длинные столбцы в своих газетах, и поскольку дело касалось внешнего мира, пламенный вырос в крупнейшую фигуру на Аляске. Конечно, спустя несколько месяцев мир заинтересовался испанской войной, и позабыл о нём. Но на Клондайке пламенный по-прежнему оставался самой выдающейся личностью. Когда он проходил по улицам Доусона, все головы поворачивались в его сторону, а в трактирах новички следили за ним с благоговением, почти не отрывая от него глаз. Он не только был самым богатым человеком в этом краю. Помимо этого, он был пламенным пионером. тем, кто чуть ли не в древние века этой молодой страны, перешел Чилкут и спустился вниз по Юкону навстречу двум старым богатырям Эль Майо и Джеку МакКвишн. Он был пламенным, героем десятков невероятных приключений, человеком, который через дикие тундры домчался к китобойному флоту, затертому льдами в Полярном море. Он был тем, кто сделал перегон с почтой от Сёркл до Салтуотры и обратно в 60 дней. Кто спас от гибели тананское племя в зиму 91 -го года. Короче, тем, кто поражал воображение новичков сильнее, чем могли это сделать десятки других вместе взятых. Он отличался поразительной способностью приобретать известность. Все его поступки как бы случайные и непроизвольные они ни были, казались необычайными. Люди постоянно говорили о последних его подвигах: то он опередил бешеной толпой и первый явился на Даниш-Крик, то убил огромного серого медведя на Sulfur Creek, или выиграл первый приз в гонке одновёсельных гичек, когда его в последний момент принудили принять участие в состязании. так как один из участников не мог явиться. Как-то ночью в трактире «Олень и Рок» он засел с Джеком Кернсом за покер. Это был давно обещанный реванш. Ставки не были ограничены, играть условились до восьми часов утра, и к концу игры «Пламенный» выиграл 230 тысяч долларов. Джеку Кернсу, крупному миллионеру, этот проигрыш большого ущерба не нанес, Но весь город уже снулся размером ставок. И все 12 корреспондентов, присутствующих на поле сражения, отправили сенсационные статьи.